Словно разглядывая под увеличительным стеклом, перебирал я сейчас в памяти каждую запоминавшуюся подробность. В павильоне должны одновременно находиться два, а то и три продавца. Все сразу пошли пропустить по рюмке. Странно. Хотя, правду говоря, в наши дни возможно и это. Ушли в кафе, зная, что в эту пору никто в павильон не заходит, А девушка подъехала, поскольку предпочла, чтобы это с ней случилось здесь, а не у бензоколонки. Не хотела устраивать представление для мальчика в спецовках суперкорте-маджи Оре. Все логично, верно? А не слишком ли логично? Она была одна. Кто в таком положении ездит один? И что же? Если бы она очнулась, я не повёл бы её к машине. Постарался бы отговорить от дальнейшей поездки. А потом я предложил бы ей оставить Opel и пересесть ко мне. Каждый бы так поступил. Я наверняка сделал бы так, будь я здесь обычным туристом. Мне стало жарко, ведь я должен было остаться, чтобы впутаться в это дело, если было во что впутываться. Для этого я сюда и приехал. Дьявольщина. Всё яростней я убеждал себя в том, что она на самом деле потеряла сознание, и всё меньше был в этом уверен. Не только в этом. Ведь не оставляет вот так торговый павильон, это же почти универмаг. Хотя бы кассир должен находиться на своём месте, а касса пустовала. Правда, весь павильон просматривался из кафе, что за котлованом. Но кто мог знать, что я загляну в него? Никто на свете, значит, это не могло быть провокацией. Мне уготовлена была участь анонимной жертвы, чьей же все и продавцы, и кассиры, девушка в заговоре. Это уже отдавало фантастикой, значит, обыкновенное стечение обстоятельств. Я твердил себе это, не переставая. Адамс-то доехал до Рима благополучно, и к тому же один, ну а другие? Вдруг я вспомнил о клюшке для гольфа в опеле. Милосердный Боже, ведь такие клюшки! Я решил, что надо взять себя в руки, даже если начинают делать глупости. Как скверно, но упрямый актер... Я снова и снова возвращался к неудавшейся роли. На следующей заправке, не выходя из машины, попросил камеру. Смогли вы бы нет, в спецовке бросил взгляд на колеса. «У вас бескамерные шины, но мне нужна камера». Я платил, глядя на автостраду, чтобы не прозевать крейслер, но его что-то не было. Проехав миль десять, я сменил исправное колесо на запасное. Сменил, потому что именно здесь и вот сменил Адамс. Присев на корточке у домкрата, почувствовал, что зной еще усилился. Несмазанный домкрат скрипел, невидимые реактивные самолеты разрывали небо над моей головой, И эти громовые раскаты напомнили мне судовую артиллерию, прикрывавшую нормандский плацдарм. Почему вспомнилось это? Я был в Европе и после того, но уже в качестве официального экспоната, правда, второго класса, как дублер, иначе говоря, почти фиктивный участник марсианского проекта. Европа демонстрировала нам свой достойный фасад. Только сейчас я узнавал ее, если не лучше, то хоть бы без парадного блеска, провонявшие мочо переулки Неаполя, кошмарные проститутки, гостиница, еще отмеченная звездочками в путеводителях, но уже ветшающая, окруженная ловчонками торговцев, кинотеатр, демонстрирующий парно фильмы, которые раньше невозможно было представить себе рядом с таким отелем. Может и не это главное. Может правы те, кто говорит, что Европа разлагается с головы сверху. Металлическая обшивка кузова и инструмент обжигали. Я вымыл руки жидким кремом, вытер бумажными платками и сел в автомобиль долго открывал бутылку швепсе так как пирачинный нож куда-то запропастился наконец принялся тянуть горьковатую жидкость с думы аренти которая где-то на трассе слышит как я пью